Глава 9. 1914. Апрель. 21. Кёнигсберг. Его окрестности. Гера-майора кто-то потянул за шкирку, вытаскивая из завала. Откатил куда ты перевалил на спину. Тот кое-как протер глаза и заорал самым что не на есть и тошным голосом. и было с чего. С бункера на него смотрели оскалившиеся белые зубы и глаза, словно зависшие в воздухе. «Сашка, ну тебя к чёрту!» — произнёс его напарник. «У трёх последних разрыв сердца. А скажут, скажут, что мы их тут сапогами забиваем насмерть». «Да чего они такие малохольный на неплохом русском, почти без акцента, произнёс негр. «Кто же их знает?» — пожав плечами, ответил морпех из Рязани своему сослуживцу, рождённому где-то на берегах озера Виктория. «Зулу!» — наконец, прооравшись, выдавил из себя гер-майор. «Зулус, зулус!» — устало вздохнув, произнёс Александр — и, подняв за шкирку этого немецкого офицера, обыскал его на наличие оружия и поволок на выход. Он уже смирился, что каждый немец почему-то считал его зулусом. Видимо, про войну англичан с зулусами слышали, а больше нет. Как и о том, что в Африке очень много разных народов. Морская пехота России. Негры. Чудачество? Нет. Просто прямое следствие политики императора. Николай Александрович твердо усвоил правила. «We are living in America». Да слова Ганди, воспитанные колонизаторами элиты, главный враг своего народа, он тоже помнил. В Абиссинии у него были династические экономические связи. Он их всецело развивал через свой морской портал Джибути. Железная дорога от порта Джибути до столицы Абиссинии построена еще в 1898 году. К 1914 году она продлилась до озера Туркан и обзавелась десятком вспомогательных веток, что дало феноменальный экономический эффект для региона. Абиссиния не стала промышленным центром мира, но ее сельское хозяйство заиграло совсем другими красками. Просто вследствие резкого роста транспортной доступности. Ну и денег россии немного вложила, стимулируя выращивание кофе, сахарного тростника и хлопка, а также шерстяное овцеводство и разведение крупного рогатого скота. Экономика – да. Так поступали, наверное, все страны в регионах, которые считали своими колониями. Однако император дополнил эту схему комплексом мер культурно-образовательного характера. Он развернул в Абиссинии, пусть и умеренную, но сеть начальных бесплатных школ. Через них искал толковых местных ребят. И тех, кто не только теоретически мог, но и хотел, то есть старался, тащил дальше, вывозя в Россию для обучения. Те, кто оплачивал обучение сам, могли вернуться обратно в свои земли без ограничений. А те, кто не мог, отрабатывали, служа в России. В том числе и в вооруженных силах, если получали военное образование. Таким образом, он стремился сформировать русскую элиту в этих удаленных регионах. Русскую не генетически, а в плане культуры и менталитета. И учитывая фактически открытые границы в этих далеких африканских землях, то в данном процессе участвовали жители отнюдь не только Абиссинии, но и всех прилегающих регионов. Поэтому даже в Найроби, столице Британской Восточной Африки, к 1914 году уже встречались негры с высшим образованием, бегло говорящие по-русски. Как несложно догадаться, к местным властям они были настроены по меньшей мере скептически, в отличие от России, давшей им путевку в жизнь. Аналогичные дела происходили в других ассоциированных регионах – в Персии, Японии, на Филиппинах, в Новой Каледонии, в Русской Гриане, на Кубе, в Панаме даже в Испании, где состояние образования к началу XX века совершенно просело. В России же этот подход привел к качественному и количественному росту образовательных заведений, просто взрывным методом, увеличив за 1890-1900 годы количество учебных заведений в несколько раз. А местами в несколько десятков раз – ведь император и самой России вёл с 1888 года борьбу с безграмотностью. Резко, фундаментально выросли тиражи учебных и научно-популярных книг. Появилась обширная сеть публичных библиотек, доступных для любого и каждого. Скромных, с очень небольшим количеством книг. Но на появилась. Александр потащил Гера-майора на улицу и едва не столкнулся в дверях с полковником связи Петром Ильичом Кузьминым. «Господин полковник, сюда пока нельзя. Много ещё?» «Не могу знать. Сколько вы помещений проверили?» – нахмурился Кузьмин. «Семь. Дальше сильное задымление пока проветриваем, но ходить туда пока опасно. Может, с ним задохнулся, а может, и без сознания лежит. Вдруг очнется и палить начнет. Ясно». Недовольно кивнул Петр Ильич и отправился в полевой лазарет со своими бойцами. Выполнение задания пока откладывалось, поэтому он надумал супругу свою навестить, Изабеллу. Тихо прошелся, прислушиваясь к канонаде. Изредка поглядывая на два воздушных шара, откуда его бойцы корректировали огонь флота и присматривали за обстановкой. Вон где-то высоко в небе пролетели три дирижабли в кильваторном строю. Огромных. Он-то их вблизи видел, не раз. В этой кошмарной раскраске оскалившиеся небесные акулы. «Осторожней, господин полковник!» — окрикнул его кто-то со спины. Пётр Ильич оглянулся и тут же отошёл в сторону, пропуская бойцов, которые несли носилки с наспех перевязанным раненым. «А следом ещё». И с ним медбрат с увесистой сумкой через плечо. В каждом заводе такой был. Не медсестра, а именно медбрат. Физически очень крепкий парень, способный легко таскать раненых. Медсестры были только в тылу, пусть и ближайшем. Петр Ильич покачал головой, проводя взглядом этих ребят с носилками. Скосился на тихо о чем-то болтающих двух девчонок в форме и с винтовками в руках. Да-да, в армии были девчонки. Не очень много и на специфических ролях, но и это уже его раздражало. Хотя, чья бы корова мычала. Наконец, дойдя до лазарета, он прошел внутрь. Минул импровизированный кордон и вошел в одну из палаток. «Как ты?» — с порога спросил он у Изабеллы, что лежала с мрачным видом на койке. «Глупо. Но жива же. Надо было так напороться». «Ты жива — это главное», — с нажимом произнес Петр, и Изабелла, тяжело вздохнув, улыбнулась. В конце русско-японской войны, опасаясь захвата этих сведений, Японская страна уничтожила всю свою документацию по агентуре в России. А вместе с тем всех причастных. И чтобы не болтали, ну и за дело, так как объективных разведывательных сведений они не предоставили, втянув в страну самоубийственную войну. Поэтому Дамоклов меч, что висел над головой Изабеллы, пропал. Однако она не отвернулась от Петра, не ушла от него, скрывшись закате. Нет, она осталась. Слишком сильным потрясением для нее оказались события тех дней. Да и парень смог произвести на нее впечатление. Вот семья Изабеллы приняла Петра странно. Русский, да еще и с крестьян. Как их дочь опустилась до такой низости. Особенно орал ее отец, когда они пришли знакомиться. Но, получив челюсть от Пети, заткнулся. «Еще раз повысите на мою жену голос, я вам ноги переломаю», — прорычал он. «Медленно, одну за другой, каждую кость по очереди». Отец осекся. Удивленной реакцией парни только сейчас заметил две нашивки за ранения и боевые награды. «Боевые?» Их могли вручать только за участие в настоящих делах, а не за тыловое сидение. А ведь он был представлен именно так, как тыловая крыса. «Извините», — пошевелив рукой челюсть, произнес отец Изабеллы и улыбнулся. Тепла этот удар в их отношениях не добавил, но, по крайней мере, его сталь не то уважать, не то побаиваться. И при нем голоса не повышать. Особенно после того, как Петр заявился на один из семейных вечеров со своим другом, известным российским поэтом Александром Блоком и его очаровательной супругой. Той самый Нарико, от которой у мужа иной раз холодок по спине пробегал. Надо ли говорить, что после такого ужина Кузьмина в семье Изабеллы миновали не иначе, как Пётр Ильич, и посмотреть косо боялись, не то что выразить своё неуважение. Эти две парочки познакомились случайно совершенно дурацким образом. Под конец русской- японской войны, в одном из домов Кореи, Нарико по какой-то причине знала часть условно-русской агентуры, в частности, Изабеллу. Та ведь и японским языком владела, и в Японии бывала, будучи завербована ещё до войны. В конце концов, красивая девушка европейской внешности в Японии на виду. Такую не спрятать. Да и племянница известного генерала, тоже фигура видная. Вот они раскорячились в одном из особняков Кореи, наставив друг на друга свои пистолеты. Нарико на Изабеллу, Петр на Нарико, Александр на Петра, а Изабелла на Александра. Общение получилось сложным, но очень ярким и запоминающимся. И вот год спустя они вновь пересеклись. В этот раз уже в Летнем саду Санкт-Петербурга. Блок вернулся домой, а Петр отправился к новому месту службы. Супруги же последовали за ними. Так и начали общаться, потом дружить. Семьями. Изабелла же пристроилась в имперскую контрразведку трудиться. Имея за плечами неплохой опыт собственной работы резидентом, довольно легко охотиться на своих бывших коллег. Да и авантюрный характер сказывался, из-за чего она проявляла чудеса изобретательности. Вот с войсками выступала вперёд, чтобы быть поближе к мужу. Тут ее и подстрелили. Пуля прошла ногу на вылет, не задев ни кость, ни артерию. Повезло. Но на какое-то время она, капитана имперской контрразведки, была вынуждена вот так сидеть в лазарете и бездействовать. «Стреляют», — тихо произнесла она, прислушиваясь. «Размеренно стреляют. На штурм еще не пошли? Просто обрабатывают выявленные цели? Завтра с утра должны начать». «Ты уж не лезь на рожон. Без тебя? Без меня?» Вяло улыбнувшись, ответила супруга. «Ты знаешь, у меня работа тихая, под пулями бегать не нужно». «У меня тоже», — кивнув на ногу, возразила она. «Мне тут шепнули, что тот немец не зря в тебя стрелял. Ты там что-то интересное нашла?» «Что там может быть интересного?» — отмахнулся Изабелла, просто перепуганная загнанный в угол мышонок. «Он стрелял, потому что боялся. Просто боялся. Он не выглядел грозным защитником». «Я видел его труп. Обычный военный чиновник. Если этот человек осмелился стрелять, да еще в женщину, значит, все было совсем непросто». «Пусть», — отмахнулась супруга с улыбкой. Хочешь потешить мое самолюбие? Пожалуйста, я не против. Ну же, рассказывай, что я там нашла? Королевские регалии Пруссии ничего ценнее, полагаю, в Кёнигсберге просто не было. Ты зря смеешься. А, оставь. Махнула она небрежно рукой. Так и болтали. Петр старался отвлечь ее и развеселить, отвлекает от грустных мыслей о бездействии. Он специально утаил от нее то, что штурмовые группы уже начали взламывать оборону Кёнигсберга. Имперская гвардии так являлась классической тяжелой пехотой нового времени. Штурмовые же группы были тяжелыми даже по сравнению с гвардией. В них отбирали самых физически крепких, но невысоких ребят. Эдких дварфов с ломовым размахом в плечах и мощной специально прокачанной мускулатурой. Надевали на них стальные керасы из высоколегированной стали, шлемы из такого же материала, а потом вооружали буквально до зубов. Например, здесь использовались новейшие легкие штурмовые карабины. Новое детище Браунинга, сделанный под заказ Императора. Эдакий ППШ-41, только с рядом нюансов, изрядно усложнивших конструкцию. Автоматика осталась прежней, основанной на свободном затворе. Только выстрел производился с переднего, шептал, а не заднего, что кардинально поднимало точность одиночной стрельбы. Появился довольно сложный трехпозиционный переключатель, позволяющий вести огонь одиночными тройками и непрерывной очередью. Темп стрельбы, как и у оригинального ППШ, был высок. Он получился даже выше, чем у оригинала, благодаря чему плотность очереди из такого агрегата изрядно повысилась. Использование патронов 360 марс приближающихся по своим характеристикам знаменитому немецкому 792 на 33 Kurz, существенно подняло дальность и действенность боя. Конечно, не штурмгейвер вышел, но уже далеко и не классический пистолет-пулемет. На 400 даже 500 метров он мог вполне уверенно работать единочными выстрелами в режиме самозарядного карабина. А на дистанциях до 300 метров им уже можно было продуктивно оперировать как автоматическим оружием. Т-образный трубчатый приклад регулируемой длины, наклонная пистолетная рукоятка, перфорированный, как и в ППШ, кожух ствола, дульный тормоз-компенсатор. У ППШ передний скос кожух работает в основном как компенсатор, но слабо. По сравнению с конструкциями посложнее тормозит отдачу. Передняя рукоятка и большой барабан патронов завершали образ такая тяжелая пушка, плюс обвес, куда штатно вошел специальный фонарик, облегчающий зачистку затемненных помещений. Суровая машинка, серьезная, по тем годам уж точно и ею вооружена добрая половина бойцов штурмовых групп. Штурм велся без излишнего героизма. Осторожно, аккуратно, при подавляющем огневом превосходстве, создаваемом локально. Пулеметы 37 миллиметровый гранатомета долбили по окнам и бойницам, вынуждая противника отойти или укрыться. Под прикрытием огня подходили штурмовики, и это становилось началом конца. Гранаты чередовались с плотным огнем из скорострельного личного оружия. Пленные были ненужны, как и лишние потери. Поэтому зачистка зданий и помещений превращалась в одну сплошную череду взрывов гранат, прерываемых кратковременными всплесками перестрелок. Очень кратковременными. Обычно просто одиночные выстрелы по контужным раненым или убитым. На всякий случай, для контроля из-за чего на фоне канонады устроены 340 миллиметровыми орудиями тяжелых мониторов не только Изабелла, но и многие не замечали штурма. Тем временем в Санкт-Петербурге был очень непростой разговор. «Ваше императорское величество, не унимался Рененкамп, вы играете с огнем. Друг мы вы излишне переживаете. Это война, большая и серьезная война, и для победы в ней нужно использовать все возможные ресурсы. Война — это продолжение политикиными средствами, Это просто инструмент для решения тех или иных экономических или хозяйственных задач, не более. Что вы такое говорите? И я не хочу, чтобы после победы от моей страны остались одни руины. Зачем мне нужна такая победа? Вам понятно, вы раб лампы и мыслите категориями войны. Но еще Толерант говорил, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Вы слишком увлекаетесь, вы превращаете все в войну ради войны, а это недопустимо. А допустимо будет, если немцы все-таки проведут мобилизацию и раздавят нас, как лягушек, правым катком. Вы настолько не верите в нашу армию, серьезно, или столь высоко оцениваете германскую? Я не пренебрегаю чистым превосходством, Ваше Императорское Величество. Бог на стороне больших батальонов. При прочих равных. Что просите? Я говорю, что Бог на стороне больших батальонов при прочих равных. Чтобы компенсировать недостаток численности, применяют разные ухищрения. От занятия выгодной позиции до лучшего вооружения личного состава. Самым известным примером правильно занятой позиции являются 300 спартанцев. Это всего лишь легенда, но она прекрасно иллюстрирует, насколько ничтожным может оказаться даже категорическое численное превосходство, если ты грамотно используешь рельеф и свои сильные стороны. Второе же не менее ярко демонстрирует сражение у Роркс-Дрифт. Но там были дикари. А чем дикари в том случае отличались от цивилизованных людей? Всем. Это неверное утверждение. И там были мужчины, и там. То есть как минимум анатомически в своей основе они не отличались. Вы же поняли меня? Понял. И именно поэтому и пошутил. Битва при Ляо-Яне, где вы сами командовали, тоже, я полагаю, не в счет. Там же были японцы. А потом, во время второй битвы у Ялу, что, тоже были японцы? Нет, но... Что но? Чем цивилизованные люди отличаются от дикарей? отличие базируется на трех китах – организация, выучка и снаряжение. Так? Так. Дай дикарям организацию, выучку и снаряжение, как у цивилизованных людей, и ты их не отличишь. Есть национальные различия – которые лишь слегка корректируют ситуацию, но не более. Главное же заключается в другом. Мы в плане организации, тактики, выучки и снаряжения существенно превосходим немцев и австрийцев. Бои первых дней показали это в полном объеме. И я не вижу смысла в том, чтобы в угоду миражам рушить экономику России. Или вы забыли про экономику? Пусть катится колбаской по малой спаской, ведь голод будет потом, и разруха тоже потом. Зато сейчас мы людей спасем немного, так что ли? Ну а что? Люди же погибнут уже сейчас. А то, что будет потом, неважно. Даже если в 10 раз все хуже, это произойдет потом. А слеза ребенка, вот она уже катится. Как же вы можете пройти мимо? Вы что, бессердечный человек? Нет, нахмурился Рененкамп, я не это имел в виду. А что вы имели в виду? Золотое правило разумности не делать того, что приведет к еще большим проблемам. Не поддаваться эмоциям. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но зато с них и спрос выше. Обыватель может себе позволить простые человеческие эмоции, сострадания и прочее. А тот, решения определяют судьбы миллионов, такой роскошью не обладает. Он должен уметь спокойно смотреть на гибель тысяч, если понадобится сотен тысяч, чтобы спасти миллионы. Ибо империя превыше всего. Империя, а не его ничтожные страсти, которым он жаждет уступить и побежать творить всякую фигню. Николай Александрович, но ну солдаты же гибнут. Сердце кровью обливается. Работа солдат и офицеров сопряжена с высоким риском для жизни. Они могут погибнуть. Риски есть всегда и немалые. И чтобы они ни в чем не нуждались, им нужен тыл. Хороший тыл, крепкий и спокойный. Чтобы там и с продовольствием беды не было, и с порядком. Вы же хотите поднять народное ополчение в погоне за численностью войска. А это не только разрушит тыл, но и лишит Россию того военного преимущества, каковым она обладает. Пока что наши бойцы лучше всего вооружены, организованы и применяют наиболее продуктивные тактики. Это следствие использования профессиональной армии. Не нужно их сильно и быстро разбавлять мобилизованными и регулярными, которых воли и судьбы оторвали от их профессии отправили заниматься вещами, о которых они знают лишь понаслышке. Да, потери в армии есть, и их нужно восполнять. Да, какие-то тыловые и второстепенные задачи не требуют столь серьезных профессионалов. Но для решения этих вопросов проводить тотальную мобилизацию не требуется. Достаточно будет ограниченной. А если вы? Да и мы все в этих оценках ошибаемся Что если немец окажется сильнее, а наша армия не сдюжит? Тогда, друг мой, придет время заключать мир, а не пытаться, надрывая задницу, превозмогать. Что сейчас идет война на уничтожение или истребление наших людей? Нет, это просто война. Одна из многих. И нужно иметь ясное понимание, зачем и какими силами ее нужно проводить. Смысла в войне любой ценой сейчас нет и не предвидится, понимаете? Да, конечно, я могу начать тотальную мобилизацию и провозгласить войну любой ценой до победного конца. Но ради чего? Что мы такого большого должны будем получить в качестве приза, чтобы вот так надрываться? «Ну, да». «Война, Павел Карлович, — с мягкой улыбкой произнес Николай Александрович. Это просто инструмент, как лопата. Вы можете взять лопатку и аккуратно вскопать земли под грядки, чтобы посеять на них редиску. А можете накопать бесформенных котлованов, увлекшись самим процессом копания. Нам нельзя увлекаться. Ни мне, ни вам. Думаете, что я не хочу поднять всю страну на Великую войну и втоптать Германию с Австро-Венгрией в грязь? Хочу. Так же, как и вы». Но я контролирую свои страсти, о чем и вас прошу. Вы министр, вы не солдат, и думать должны как министр, то есть как руководитель, отвечающий за важный, но не единственный аспект жизни общества и государства.